«Топ! Почему опять капает на плечи? На каску? Тяжелые ртутные капли? Неужели началось? Но когда? В какой момент он упустил ощущение реальности? Когда перестал контролировать свое сознание? Подносил горящую зажигалку к лучикам. Пламя взялось не сразу. Но потом-то ведь был огонь, буря огня». Неужели в этот миг разум померк? А дрова так и не разгорелись, и от отчаяния, от безысходности произошло затмение, и все привиделось: свинцовый родник, мягкий стук освобожденной двери, бег на перегонки с клубами дыма по узкому туннелю. Неужели это лишь воображение, сон, бред помутненного сознания? Сплошная капель, подземная камера, замкнутое пространство. Страшно открыть глаза, но нужно открыть, чтобы восстановить реальность. Проснуться, выйти из сумеречного состояния. Он вскинул голову и открыл. Была глубокая ночь. Над Кашгарой висела темная низкая туча. Шел крупный дождь. Выбираясь из завалов камней, выброшенных взрывом, он матерился, как обозленный и восторженный вятский мужик. Ему хотелось слышать свой голос, но не шум дождя, напоминающий каменный мешок. Ему хотелось трогать деревья, рвать и есть траву, чувствовать ветер и настоящую, мягкую землю под ногами. В этом заключалось ощущение и радость бытия, торжество сознания и плоти, существующей еще в этом мире. Он повернулся к Кошгаре, покрытой и словно усеянной, тяжелой тучей, погрозил кулаками. Что, суки, я мамонт, я мамонт. Зачем это я? Удивился он. Кому это я, дурак? Машина стояла в молодом пихтаче. Съежившись под дождем, стекла плакали. Он нащупал в кармане ключи, отомкнул дверцу и, сунув впереди себя рюкзак с карабином, забрался в кабину. Сухое тепло, пахло маслом. Немного бензином и пластмассой. Привычный родной запах дороги, путешествий, походной жизни. Сейчас же немедленно ехать в Гадью. Там она. Боже мой, ведь есть на свете она, вбирающая в себя все чувства и мысли, весь мир. Можно думать о ней, и больше ничего не нужно. Русинов вставил ключ в замок зажигания, включил стартер. Его вой заглушал дребезг дождя по крыше. Двигатель не заводился. Он выдернул подсос, поработал акселератором бесполезно. Тогда он включил свет и откинул капот. В глаза сразу бросилось, что нет свечевых проводов. И нет трамблера вместе с приводом. Кто-то снял всю систему зажигания, и машина превратилась в бесполезную кучу железа. Сделано было все профессионально. Открутили крепления, аккуратно сдернули колпачки со свечей, вытащили центральный провод из катушки и сделали это не ради кражи, а лишили главного — мобильности, способности передвигаться. «Да, взялись круто. Даже если совершишь невозможное, вырвешься из каменного мешка или по прошествии определенного срока выпустят тебя сумасшедшим, ходить будешь пешком. Впрочем, душевно больному уже не нужна машина». Он опустил капот. «Придется ждать до утра, а потом в любом случае идти в поселок». Искать трамблер. Кто же непосредственный исполнитель? Кто запирал в пещере? Выводил из строя машину. Дверца была закрыта на ключ. Он проверил пассажирскую дверцу. На внутренней защелке закрывал перед тем, как уйти в штольню. Русинов перевалился через барьер-перегородку, разделявшую кабину и салон. Включил свет. Задние грузовые дверцы распахнуты настежь, А в салоне все перевернуто, изорвано, разбито. И самое интересное, нет ни одного эротического плаката на стенах. Русинов включил фонарь и осмотрел створки дверец. Кто-то их вырвал снаружи, и этот кто-то обладал нечеловеческой силой ибо загнуть толстые ригели замков одними руками невозможно. Поразительно, что все стекла оставались целы, и даже лобовое, растрескавшееся. Толкни хорошенько и разлетится. Коробки с консервами, сухари, сахарный песок, кофе. Все рассыпано и перемешано, а многие банки перемятые. Видимо, их били камнем.